Часть 9. Не волнуйтесь, мы уже почти в самой сердцевине истории. Покончив с Ханафудой и приведя себя в порядок, я откланялся. К этому времени был уже почти вечер. Бабушка Камбуру пригласила меня остаться на ужин, как всегда. Я уже несколько раз принимал ее предложение, и острепня была потрясающей. Но в тот день я вежливо отказался. Между прочим, пока мы убирались, я спросил Камбуру о том, что меня беспокоит. А именно, как она объяснила своей семье, что случилось с ее рукой. «Я выдаю это за травму», — сказала она. «Я имею в виду, что это не совсем то, что я могу объяснить». «Хм, и они этому верят? Это не похоже на мой вампиризм. Все, что им нужно сделать, это просто посмотреть на твою руку». Левая рука Камбуру, одержимая странностью, была чудовищной формы. «Что касается Сензюгахары», — заметил я, — то ее отец обо всем знал, потому что у нее не было никакой возможности скрыть это». Мои дедушка и бабушка, конечно, беспокоятся, но случившееся с моей матерью всегда стоит между нами. Они никогда не вторгнутся туда, куда я не хочу. Вот как. Её мать, верно. Обезьянья левая рука Камбру изначально была памятью ее матери, даже если бы ее бабушка и дедушка не знали об этом факте, если бы у них было хоть малейшее подозрение, что это как-то с ней связано, они, вероятно, не захотели бы лезть в это. Если только... они все знали и просто делали вид, что не знают. Это, конечно, было возможно. «В любом случае, наверное, это было тяжело для Камбору. Отложив разговоры о ее матери, Камбуру посмотрела на бабушку и дедушку. Для кого-то столь же честного, как она, я сомневался, что было легко хранить от них тайну. Но эта ответственность легла на Камбуру суругу «В любом случае», — сказала она, — «мне придется терпеть это еще несколько лет». «Мда». «Тогда рука Камбуру придёт в норму, в отличие от моего вампиризма, ей не придётся мириться с этим всю оставшуюся жизнь». Я был уверен, что она пройдет через это, будучи тем, кем она была. Так я думал, глядя на свою собственную тень, вытянутую в сумерках. Как бы то ни было, когда я сел на велосипед и проехал через величественные деревянные ворота ее дома, я заметил мужчину, слонявшегося снаружи. Сперва взгляда мне показалось, что я узнал его, но он не был мне знаком, мне даже не пришлось обращаться к памяти. Это был мужчина средних лет, одетый в черный траурный костюм с чёрным, как смоль, галстуком, как будто он только что вернулся с похорон и был в трауре. Он был настолько подозрителен, что я бы назвал его самим олицетворением некоего персонажа, как бы то расплывчато ни звучало. Некто. Настоящая угроза? Или какая-то подделка? Этого я не мог решить просто глядя. Он явно казался неуместным в нашем городе, или, может быть, наоборот, учитывая все, что я пережил в последнее время, именно такого человека ты ожидаешь встретить... Да, в двух словах, сомнительный и зловещий человек. И он смотрел на дом Камбору. а «Ты здесь живешь, малыш?» Учитывая расстояние, конечно, я не мог просто наблюдать за ним в одиночку, и человек в трауре заговорил со мной таким образом, когда я вышел из поместья. Его реплика заставила меня задуматься, не может ли он быть продавцом, но его внешность отрицала это. «Зачем продавцу выбирать такую зловещую одежду?» «Я бы и чашки кофе не купил у такого мрачного типа». «Нет». Я покачал головой, не зная, как реагировать. Продавец он или нет, но он не мог быть гостем Камборо, и я не хотел быть грубым. Я не живу здесь. А, мои извинения, я забыл представиться. Это ужасно правильно, что ты сохраняешь такую бдительность по отношению к незнакомцам. Береги эту бдительность. Меня зовут Кайки. Кайки? Правильно. Кай, как в Кайдзука, куча ракушек. Ки, как в Кареки, засохшее дерево. Не меняя своего выражения лица, мужчина в трауре, кайки, искоса посмотрел на меня, бросив угрюмый одновременно какой-то умудренный взгляд. Его черные волосы были жесткими от бриолина. От него исходил какой-то неестественный запах, и не мог избавиться от ощущения, что знаю этого человека. Он мне кого-то напоминает. Если да, тогда кого? Я Арараги. Поскольку мужчина представился, я почувствовал себя обязанным хотя бы назвать свою фамилию. Записывается как... «Хм, Ара -раги. Последние три описать достаточно просто, но первый иероглиф было трудно объяснить, чем записать». «Не утруждай себя», — прервал мои размышления мужчина. «Это имя я слышал совсем недавно», — сказал он задачно. «Последний иероглиф тоже дерево, да? Пока я увидаю, ты, наверное, молодое деревце. Он просто имел в виду нашу разницу в возрасте?» Его речь казалась ужасно метафоричной. Ну, не то чтобы совсем метафоричной, но он словно специально говорит так, чтобы только он сам мог до конца понять свои слова. «Хм», — сказал я, — «если у вас есть какое-то дело к семье Камборо, ты очень вежлив для современного молодого человека и очень внимателен. Интересно. Тем не менее, твое внимание напрасно тратится на меня. У меня нет никаких дел к этому дому». Тем не менее, произнес он, его голос был одновременно монотонным и тяжелым. «Я слышал, что здесь хранится наследие женщины Гаэн. Не то чтобы у меня был какой-то конкретный план действий, я просто хотел воочию увидеть это место». «Гаэн? Разве это не девичья фамилия матери Камбару?» «Если да, то было ли этим наследием Гаэн Камбару-суруга?» «Так вот почему он спросил, живу ли я здесь». Но это могло означать, что он пришел даже не зная, мальчик Камбару или девочка. «Однако, похоже, я зря потратил время», сказал Кайки так, словно только что закончил какую-то оценку. Аура почти незаметна. Возможно, треть того, что было. В данных обстоятельствах я не вижу ничего плохого в том, чтобы оставить все как и есть. К сожалению, денег мне это не принесет. Из этого я могу лишь извлечь урок, что правда бывает слишком тривиальна, даже если она и соответствует ожиданиям. И на этой ноте, разобравшись со своими делами, если они у него вообще были, он повернулся на каблуках и пошел прочь от дома Камбору, быстро, с пугающей скоростью, несмотря на то, что шел пешком. «Эээ...» «Что касается меня, то я, напротив, мог только оставаться на месте. Не то чтобы я не хотел двигаться. Скорее мне не хотелось сделать следующий шаг, каким бы он ни был. Только после того, как Кайки исчез, я вспомнил... Или лучше не вспоминать. Я создал ассоциацию... С этим неприятным мужчиной в гавайской рубашке. Им был Ошина Мама, который пришел мне на ум. Эксперт по странностям Ошина Мама. Человек, который прожил в нашем городе несколько месяцев и оставил его». Но он совсем не похож на этого бездельника Ошина, если уж на то пошло. Если бы мне пришлось сказать, я мог бы вспомнить еще одного человека. Его проклятая фигура всплыла на задворках моего сознания. Человек, на которого походил Кайки, был тем самым фанатиком. Палач. Это было имя, которое я не хотел вспоминать и которое никогда не забуду. Но Ошина и Палач были такими же разными, как день и ночь. У них не было почти ничего общего, включая Кайки. На самом деле было почти странно, что он напоминал мне и Ошина, и Палача. «Может мне последовать за ним?» «Последовать за ним и поговорить еще? Я начал крутить педали, но руль повернулся в совершенно противоположном направлении. Как будто мой род сказал одно, а сердце другое. Мне казалось, что я наблюдаю за кем-то еще внутри своего тела, но я определенно крутил педали по собственной воле и убегал. Это было просто предчувствие, но тот парень казался предвестником чего-то плохого». Это траурная одежда, такая зловещая и мрачная, но дело было не только в этом. Он выглядел угрожающе, как дурное предзнаменование зловещее. В любом случае, я иду не в том направлении. Я закончил убирать комнату Камбуру и планировал отправиться прямо домой, но путь, который мне предстоял, заставил меня сделать большой крюк. Мне тоже негде было остановиться, даже книжный магазин находился в противоположном направлении, но почему бы не побаловать себя небольшой велосипедной прогулкой? Хм... «Может быть, мне нужно рассказать Камбуру об этом парне?» «Судя по его последнему замечанию, он, вероятно, больше не придет сюда. И если я сообщу о подозрительном типе, скорее всего, это лишь только заставит ее волноваться». «Опять. Лучше было не рисковать. На всякий случай». «В конце концов, Камбура была девушкой. Во всяком случае, в последнее время она очень похожа на девушку». «Решено. Я позвоню, как только вернусь домой». Я начал крутить педали стоя, уговаривая свой велосипед подняться на холм... когда заметил, как кто-то спускается с холма навстречу мне. Её юбка была достаточно длинной, чтобы доходить до лодыжек, на ней был легкий свитер с длинными рукавами, а волосы были завязаны хвостом на затылке. Ее лицо было бесстрастным, как чугун, но в то же время выглядело крайне раздосадованным. Конечно, нет необходимости описывать ее так подробно. Хитаги Сэндзюгахара, моя девушка. Сегодня то и дело встречаю знакомые лица. Это что, последний эпизод? Или что-то еще? Наблюдения Хачикудзи были совпадением, и также случайно я подумал о посещении Сынгоку и Камбору. И вот, о чудо, вот и Синдзюгахара. Что сегодня за день такой? Неужели из-за того, что Ханекава в последнюю минуту отменила столь важное событие, потребовалось только встреч, чтобы компенсировать его? Если так, то получается, что ее присутствие играет очень важную роль. Но я выглядел почти как парень, который бегает от одной женщины к другой, что едва ли было похвально. «Эй, Синдзюгахара!» Поскольку она, казалось, не заметила меня... Я выкрикнул её имя и дико замахал рукой. Ее взгляд был ужасен, но ее зрение было довольно хорошим. Она, должно быть, услышала меня, потому что подняла голову и посмотрела в мою сторону, прежде чем просто свернуть за угол и исчезнуть из виду. «Что? Эй-эй-эй-эй!» Я начал на полном ходу крутить педали, несмотря на крутой наклон, чтобы догнать ее. «Ты серьезно задеваешь мои чувства?» Я проехал мимо нее и преградил ей путь. Она одарила меня таким ледяным взглядом, что я почувствовал холод глубоко в своих костях. Любой, кто мог вызвать такой взрыв холода, не произнося вслух никаких заклинаний, должен был быть высокоуровневым волшебником.